Глава 33. Обломки крушения и водоворот. Марли час проплавала среди медленного штурма, наблюдая за танцем шкатулочника. Угроза Пака ее не испугала, хотя она не сомневалась в том, что он готов ее исполнить. Нет сомнений, у Жонта свою угрозу выполнит. Она понятия не имела, что может случиться, если взломают шлюз. Наверное, все умрут. Умрет она и Джонс, и Виган Лудгейт. Может, содержимое храма выплеснется в космос облаком, распускающим лепестки кружев и почерневшего серебра осколков мрамора и обрывков в верёвке, страниц старых книг, чтобы навечно закружить по орбите вокруг оболочки сердечников. Что ж, это не нарушит стиля. Художника, того, кто запустил шкатулочника, это бы только порадовало. По кругу клешней с темперлоновыми подушечками пальцев бегала новая шкатулка, забракованные прямоугольные фрагменты дерева и стекла. Кувыркаясь, вылетали из фокуса творения, чтобы присоединиться к тысячам мелочей. И Морли, околдованная происходящим, с головой ушла в созерцание. В отверстие в полу протистывался Джонс. Взгляд у него был совершенно безумный, а лицо покрыто пленкой грязи и пота. Вслед за ним на веревке всплыл красный скафандр. «Не могу загнать Вига в место, которое я мог бы загерметизировать», – сказал он. «Так что это тебе». Скафандр под ним сделал попытку нырнуть, и Джунс в отчаянии дернул на себя веревку. «Не хочу», – ответила Марли, не отрывая глаз от танца. «Надевай, сейчас же! Время вышло!» Губы парнишки судорожно подергивались, но никакого крика не получилось. Он попытался взять ее за руку. «Нет», – сказала она, отодвигаясь от него. «Как насчет тебя?» «Надевай этот чёртов скафандр!» Заорал он, разбудив более глубокие, низкие регистры эха. Нет. За его головой она увидела, как, мигнув пару раз, экран ожил и запомнился чертами Пако. «Сеньор мертв», – сказал испанец безо всякого выражения на гладком лице. «И различные части его финансовых вложений претерпевают определенную реорганизацию. В настоящее время меня затребовали в Стокгольм. Я уполномочен сообщить Марли Кружковой, что она не находится более на службе у покойного Йозефа Вирока, а также ни в коем мире не работает ни на основную, ни на одной из его дочерних компаний. Обусловленная контрактом сумма может быть получена в полном объеме в любом отделении Банка Франции по предъявлению юридически действительного удостоверения личности. Требуемые налоговые декларации занесены в базы данных соответствующих учреждений Франции и Бельгии. Линии рабочего кредита с настоящего момента объявлены недействительными. Бывшие сердечники корпорации ТС Эшбол СА являются собственностью одной из дочерних компаний покойного Гера Вирека. И всякому, находящемуся на данной территории, будет предъявлено обвинение в нарушении... Джонс застыл на месте... Рука согнута, кисть раскрыта и напряжена, чтобы усилить ударный край ладони. Поко исчез. «Ты меня ударишь?» – поинтересовалась Марли. Он расслабил руку. Собирался. Сначала оглушить, а потом затолкать вот этот чертов скафандр. Он рассмеялся. «Ну, я рад, что мне не пришлось. Эй, смотри, он сделал новую!» Из мельтешащего порхания рук... Выкатилась новая шкатулка и Марли без труда ее поймала. Внутренность за квадратом стекла была гладко выложена кусочками кожи, вырезанными из ее пальто. Семь пронумерованных голофишей поднимались над чернокожаным полом шкатулки, как миниатюрные надгробия. Мятая обертка от пачки галуаз была распластана по черной коже задника, а рядом с ней серый в черную полоску спичечный коробок из бара в дворе Наполеона. Вот и все. Позже, когда она помогала Джонсу отловить Лутгейта в лабиринте коридоров у дальнего конца сердечников, парнишка вдруг остановился, уцепившись за литой поручень и сказал. «Знаешь, что самое странное в этих шкатулках?» «Да, то, что Вик получал за них чертовски хорошие деньги». Где-то в Нью-Йорке. Я хочу сказать, большие деньги. Но иногда появлялись и другие вещи. То, что возвращалось наверх. Что за вещь? Думаю, это было программное обеспечение. Он чертовски скрытный старый хрен, когда дело доходит до того, что, по его мнению, хотят от него голоса. А однажды было нечто. Он тогда клялся и божился, что это Биософт. Тот самый. «Новейшая технология». «И что он с ним сделал?» «Скачал во все сердечники целиком». Джонс пожал плечами. «То есть он его оставил у себя?» «Нет», – сказал Джонс. «Просто швырнул в очередную груду хлама, который нам удалось наскрестить для следующей поставки вниз. Просто врубил этот биософт в сердечники, а потом перепродал за ту цену, что смог выручить за эту игрушку. «Ты знаешь, почему? В чем там было дело?» «Нет», – сказал Джонс, теряя интерес к собственному рассказу. «Я даже не спрашивал. Он все равно бы сказал, что это пути Господни неисповедимы». Парнишка пожал плечами. «Вик все повторяет, что Бог любит говорить с самим собой».